Ты уверен, что это подойдет?» — Раздался за моей спиной мужской голос, в котором почудилось легкое озорство. "Почему бы и нет?" ответил ему другой, с бархатными нотками. "Нестрашная, не богатая, трудолюбивая. Вон, смотри, какая метла в руке. Лесная характеристика, однако". Я не выдержала и оглянулась решив раз и навсегда объяснить, что обсуждать меня не стоит. Видимо, это какие-то приезжие купцы, которые не знают, кто я такая и чем чреваты подобные комплименты. За спиной стояли двое мужчин, одетых в легкие камзолы. Первый, длинноволосый блондин с яркими фиолетовыми глазами, рассматривал меня пристально, чуть сощурившись. Второй, голубоглазый с короткими волосами, слегка склонил голову набок. Гадятся яр согласен. Да для чего гожусь? не выдержала я, начиная злиться. Странные эти переглянулись. Лис, ты что, защиту не установил? поинтересовался тот, что явно был старше. Яр, да что ты такое говоришь? Конечно, установил, чары держатся. И почему она тогда нас видит, да еще и слышит? Я с недоумением посмотрела на мужчин, покрутила пальцем у виска и, развернувшись, отправилась в сторону ярмарки, которой были не страшны ни морозы, ни вступившая в свои права ночь. Совсем скоро ледяная полночь. У меня тьма тьмущая заказов на зелья, а некоторые ингредиенты закончились. Да, и на ярмарке всегда можно найти что-то редкое и интересное. Например, как сейчас неприятности на свою <къем> голову. Эй, постой! А почему ты нас видишь? окликнул тот, что был помладше. Я не стала ни отвечать, ни оглядываться. Некогда мне разговаривать с сумасшедшими, и не надо меня убеждать, что эти мужчины нормальные. Нормальный, в лютый мороз, как все кутаются в шубы и надевают валенки, они щеголяют в белоснежных расшитых серебряными и разного оттенка голубого и фиолетового костюмах. Наверняка твои защитные чары дали сбой, Лис. Берём, разумеется. Мне все же пришлось остановиться. Колдуны в белых лапках, где я находилась, большая редкость, немыслимая. И если они наделают шума, уже не получится выдавать себя за простую травницу. Эх, плакали мои корешки снежноцветов и лепестки подснежников, а вместе с ними и целительские зелья. Развернулась, решив попытаться поговорить и не создавать лишнего шума, но в лицо с рук длинноволосого блондина полетел сверкающий снег. Прекрасно. Они все же сумасшедшие. Иначе зачем в меня снежками? <звы> не успела я осознать, что происходит, как мои глаза закрылись, и я начала падать. Кто-то бережно подхватил меня на руки и прошептал, когда я почти уплыла в сон: "Ну, не подведи нас. Подарок" Кто как называется? Кто-то рычал рядом, и я с трудом открыла глаза, но тут же снова закрыла, потому что рассмотреть ничего не вышло. Одна темнота и ничего больше. По телу разливалась слабость, безумно хотелось спать. Мы хотим помочь, раздался голос, кажется, э -э Лиса, и потому нарушили слово, что мне дали. Этот голос с рычащими нотками был на грани отчаяния. У меня создалось ощущение, будто Лису придется, ну очень несладко. Алекс, ну ты не прав, нужно пытаться и дальше. Я не прав. 17 лет одно и то же. Вы притаскиваете мне девиц, которые как будто могут снять заклятье, наложенное темной ведьмой. А толку-то? Ну, Алекс, И ладно, раньше царевны были, хоть какое-то эстетическое удовольствие, а это? Это вообще кто? Она нам понравилась в залатанных валенках и темном болохоне вместо платья, с мышиным цветом волос и грязью под ногтями, Прошипел тот, кого звали Алексом. да А доберусь до метлы, костей не соберет, Так приложу. Тоже мне, красавчик нашелся! Да и как можно меня судить? Подумаешь, валенки старые и одежда. У меня когда лепестки подснежников закончились, я в чем было, в том и сорвалась в деревню, не ждать же до утра. И да, так торопилась, что и не переоделась, а наряд, в котором я зелье готовлю, тот еще! Просто я часто экспериментирую, зелья взрываются, а денег на новую одежду не напасешься!» Унеси ее, пока не поздно. И я видеть вас обоих не желаю. Алекс, ну братец, ну дай ей шанс. Нет. Но ну, всего-то и нужно, что в ледяную полночь перенестись с ней в лес. Нет, я сказал. Алекс, ну твердолобый ты. Ван! Послышался грохот. Я подскочила и удивленно застыла. Посреди комнаты, где я находилась, гуляла самая настоящая в юга и в ней кружились те двое мужчин что встретились мне возле деревни они явно пытались вырваться из плена но у них не получалось третий же тот кто рычал и обсуждал мою одежду стоял рядом со скрещенными на груди руками и просто смотрел на это безобразие голова у него была высоко поднята В длинных, будто серебряных волосах сверкала белоснежная корона с алмазами и сапфирами. Тёмно-синий костюм облегал фигуру, показывая ее мощь и силу. "Да тебе! Да я вам!" передразнил их инициатор ссоры. "А ну, прекратите!" рявкнула я, поднимаясь. Мужчина дёрнулся, Оглянулся, метель моментально исчезла. Лис и Яр со стоном повалились на пол. И тут же синий пронзительный взгляд окутал меня всю, словно два бездонных озера чистых, прекрасных, в которых хотелось утонуть. И в них, что удивительно, даже не было холода только какое-то бессилие и недоумение наваждение рассеялось так же внезапно, как и появилось что я в самом деле красивых мужчин не видела да один арий сын кузнеца, могучий и сильный чего стоит а этот этот красив зараза нахмурился на меня уставился Только разве этим запугаешь ту, что несколько лет одна в лесу в избушке живет? Я и сама могу так глянуть, что зглаз обеспечен. Ты что творишь? Совсем с ума сошел? Ты же мог их ранить! — Возмутилась я, некрасиво показывая пальцем на Лиса и Яра и решаясь прервать наступившую тишину. Мужчина удивленно приподнял брови, его братья поднялись, переглянулись. Алекс, вон отсюда все! рявкнул Алекс и снова на меня так грозно посмотрел, будто это я виновата в случившемся. Да как ты можешь? Я еле на ногах стою и за меть. здесь не от того, что сама захотела. Меня он, братья твои, похитили. А как нам надо было спросить на это действие твоего разрешения? Ехидна поинтересовался Яр, начиная приходить в себя. С вами у меня будет особый разговор. Тоже ехидна заметила я и снова повернулась к Алексу. И даже если они виноваты, применять силу нечестно. Мужчина уставился на меня, словно хотел испепелить на месте, но вместо этого как-то беспомощно посмотрел на Яра. Он словно впервые столкнулся с тем, что кто-то с ним спорит, кроме этих двоих. Поэтому я требую, чтобы вы вернули мне мою одежду и метлу и отправили меня немедленно обратно, завершила я. А сказать волшебное слово весело поинтересовался лис, еле сдерживая смех должно быть стоя в одной рубашке с потрепанной косой я казалась ему да нельзя глупой До «Да чего же невежливые девушки пошли ехидно заметил яр избавьте меня от нее немедленно рявкнул алекс вон из моих покоев непробиваемый хам